Коллин Амерман, Борис Гройсберг. Осколки стеклянного потолка. Преодоление барьеров, мешающих карьерному росту женщин. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Людям, вдохновляющим нас стремиться к равенству Столли маме Колин и родителям, сестре, жене и детям Бориса. Вступительное слово. В мировой повестке дня вот уже несколько лет как прочно закрепился вопрос гендерного дисбаланса, в частности в офисной среде и на руководящих постах. Он вносит изменения в жизнь бизнеса на уровне законодательства в США и в европейских странах. Поэтому внимание к этой проблеме со стороны Гарвардской школы бизнеса совершенно неудивительно. Примечательно, что профессора и студенты начали изучение ее глубинных причин со своей alma mater. Казалось, что женщины в Гарвардской школе бизнеса всегда имели равные возможности, доказывая, что амбиции и стремление изменить жизнь общества к лучшему не имеют гендерной привязки. Мы видим женщин в политике, бизнесе и технологической сфере, в советах директоров и даже в космосе, поэтому при беглом взгляде на окружающую действительность проблема гендерного неравноправия не кажется столь очевидной и острой. Однако огромное исследование, проведенное Борисом Гройсбергом и Колин Амерман совместно с преподавателями школы, студентами и выпускниками, демонстрирует обратное. Несмотря на значительные подвижки в общественном сознании, реальные причины барьеров, возникающих на пути целеустремленных и амбициозных женщин, лежат в укоренившихся стереотипах и бессознательном. Представленная в книге «Статистика», выводы на ее основе, а главное, личные истории, вовлеченных в борьбу за справедливость мужчин и женщин, заставляют задуматься о собственной беспристрастности и последствиях принимаемых решений. Перед нами настольное руководство в лучших традициях Гарвардской школы бизнеса по решению проблемы Будоражящее общество вот уже несколько десятилетий. Алексей Мартыненко, основатель Унагранды Компании.